Глава четвёртая. Граф Делрой Алайстер неспешно шёл по галереи Лагомбардийского дворца. Ещё будучи мальчишкой, он любил пробежаться здесь, забавляясь чередованием тени и света. Он хорошо помнил, как его родители прогуливались по вечерам, наслаждаясь прохладой, веявшей с моря. Волны привычно плескались о стены. Граф обречённо взглянул на них, как-то наспор с Козима Делрой прыгнул с перил едва не разбил голову, после чего три дня старался не попадаться на глаза отцу, совершенно справедливо опасаясь гнева главы рода. Он усмехнулся воспоминаниям и зашагал дальше. Отец давно мёртв, а Анис Козима теперь ставит интересы стран превыше собственных. Как было и недавно, когда граф Алайстер старательно злил Иеронима, стремясь назначить легатом своего бывшего учителя. Это было просто необходимо, особенно после тех слухов, которые ходили среди пастырей. Антонио прислал графу Алаистеру, с которым почти никогда не терял связь, зашифрованное послание, прочтя которое, Делрой не мог оставаться в стороне. Он вызвал старика к себе и начал действовать. Партия была разыграна как по нотам и пастырь Антонио с сопроводительными письмами, подтверждающими его полномочия как легата, Любезно воспользовался порталом и в сопровождении Бона перенёсся в Лачо. Граф предложил своему учителю поселиться на вилле Алайстеров, построенной неподалёку от города на высоком холме. Но старик отказался, сказав, что предпочитает жить во дворце истинного пастыря. Где ему будет отведена комната? Рой улыбнулся и пожелал Антонио удачи. Они всегда хорошо понимали друг друга. Граф знал, что отныне его учитель будет следить за своими собратьями и попытается не допустить развала канклавы изнутри. Самому ему надлежало остаться в лагомбарде и в случае возникновения проблем обеспечить безопасное отступление друзей. Рой с тоской взглянул на галерею. Ажурные, оказавшиеся почти невесомыми колонны, полностью опоясывали второй этаж, по замыслу великого архитектора, защищая обитателей дворца от палящего солнца. Тени от них переплетались, напоминая решётку. Граф Горько усмехнулся. Дом, в котором он вырос, и одновременно его тюрьма. Несмотря на близость воды, воздух вокруг казался раскалённым. Рой недовольно поморщился, судя по всему, фьён этого года будет слишком сладким. Лагуна обмелела, а у небольших каналов, опоясывающих лагомбардию, обнажилось дно. Лишь по большому каналу было возможно проехать на барках. Жара стояла уже давно, до сбора урожая было ещё несколько недель, и на столе у главы совета лежало прошение от гильдии землепашцев помочь орошению земель. Делрой с досадой подумал, что придётся обращаться к кузену с просьбой открыть шлюзы в резервных водохранилищах в горах. Интересно, сколько Козима за это запросит? Белобрысый кузен никогда не упускал своей выгоды. Хорошо, хоть отцу Козима не пришло в голову перекрыть шлюзы во время войны. Рою казалось, что старик попросту забыл о них, увлечённый азартом приграничных стычек. Дядя вообще был весьма вспыльчив, неиздержан и плохо осознавал последствия своих поступков. Кузема рос другим, хитрым, иногда даже слишком. Ещё в детстве Рою нравилось просчитывать идеи кузена и отвечать ему не менее замысловатой многоходовкой. Обоим это доставляло массу удовольствия и со временем стало даже какой-то своеобразной постоянной игрой. Именно Козима поддерживал кузена, когда тот, взбунтовавшись против отца, уехал в Лачо. Вечный город неприветливо встретил юного наследника Алла Истеров. Хотя именно в Лачо Рой познакомился с Банин тогда ещё учеником. Они вместе работали в мастерской художника, вместе кутили, делясь выпивкой и женщинами. Пока Делрой не получил известие, что отца отравили. Он кинулся домой, но не успел. Про искусство пришлось забыть. Графу Алла Эстеру надлежало заниматься политикой. Многоходовки с кузеном обрели новый смысл. Правда, когда полоумный историк Лангельфельда развязал войну между государствами, кузены предпочли объединиться. Смерть сначала дореза а затем и отца Козима, не выдержавшего позора поражения, пришлась им двоим очень кстати. Принц Ричиони не слишком жаловал своего родителя, к тому же прекрасно понимал выгоду, которую Ричионе сулила дружба с Лагомбардией. Военные действия моментально прекратили, и стороны сели за стол переговоров. Длительные, нудные, они проходили то в Лагомбардией, то в Ричионе. Оба кузена старательно сдерживались, пытаясь прийти к компромиссу, а заодно и обмануть друг друга. Это невыносимо раздражало всех и почти привело к новым военным действиям, когда обнаружилось, что Кариса по уши влюбилась в Гаудане. Это стало решением проблем. В тот день оба кузена на радостях здорово напились. Вспомнив эту гулянку, Рой улыбнулся. Кажется, зачинщиком был Бон. Именно он пришел в кабинет принца с новостью о целующихся в саду Лоренцо и Кариси. Кузима в ярости вскочил, но Рой удержал кузена, предлагая оставить все как есть. И плеснул Фьон в кубке. Бонин Венунта в шутку провозгласил тост за союз между двумя странами. Это породило идею завершить мирные переговоры к полному удовлетворению всех сторон. Остальное прошло как по маслу. Убедить совет десяти разрешить брак дореза не составило особого труда. Что же касается Гаудани, то там всё сделала сама Кариса. Рой вообще с особой теплотой относился к кузине. Она платила ему тем же. Иногда, как и свойственно женщинам, бессовестно пользуясь такими отношениями. Это рождало домыслы и сплетни, над которыми они дружно смеялись. Когда Кариса достигла брачного возраста, Рою пришлось приложить немало сил, чтобы помочь ей избежать ненавистного замужества, навязываемого отцом. Это породило новую волну слухов. Даже Козима подозрительно посматривал на Алайстера, гадая, действительно ли тот делает всё для своей кузины лишь по дружбе. Тёплое отношения вдовствующей графини к племянникам подогревало слухи. Пару раз мать даже намекала на возможный союз. В ответ Белрой пожимал плечами и продолжал заботиться о Карисе. Для Роя она всегда была младшей сестрой, которую следовало оберегать. Именно поэтому, когда появилась угроза её жизни, граф и затеял авантюру с подменой. Тогда всё казалось предельно ясно. Если бы он знал, в какую ловушку попадёт сам. Лиза. Красивая, смелая, упрямая и в то же время беззащитная. С огромными ярко-голубыми глазами опушёнными тёмными, что удивительно для светловолосой девушки ресницами. Когда она смотрела на него, сердце начинало колотиться быстрее. А в груди словно не хватало воздуха. Кто бы мог подумать, что именно желание защитить кузину и сыграет с ним столь злую шутку. Рой поморщился. Он запретил себе думать о девушке. Вернувшись в свой мир, Елизавета Голованова сделала абсолютно правильный выбор. Наверняка она до сих пор ненавидит его за то, что обманом завлёк её в лагомбарди и заставила рисковать жизнью ради другой. В тот день, проводив Лизу в её мир, Рой долго стоял у окна своей виллы. На свадьбе кузина граф появился лишь вечером, вызвав лавину домыслов. Гаудани пару раз с подозрением посматривал на друга, пытаясь определить, насколько правдивы слухи о его чувствах к Карисе. Но бесстрастное лицо графа и холодный взгляд Останавливали любого смельчака, желавшего поинтересоваться сплетнями. После свадебных торжеств Рой всё-таки вынужден был пойти в мир Лизы. Он позаботился, чтобы она никогда и ни в чём не нуждалась, заручился обещанием полковника Соколова оберегать её. После чего вернулся, намереваясь забыть всё, что было. Не в силах оставаться на вилле, он вернулся во дворец и с головой ушёл в государственные дела глупо понадеявшись, что работа заглушит чувство гнетущей тоски. Члены совета старались лишний раз не попадаться графу Алла Эстеру на глаза, и даже Козима избегал встреч с кузеном, утверждая, что Делрой кого угодно загонит в могилу своим мрачным видом. Делрой вздохнул, достал из кармана небольшой миниатюру, портрет, нарисованный на чёрном хрустале, и всмотрелся в столь дорогие ему черты лица. В отличие от других медальонов, в этот раз он не смог передать живость свойственную девушке. Возможно, дело было в том, что Рой рисовал лицо по памяти, или потому что не успел добавить в краски каплю крови возлюбленной. Просто украшение, безделушка, хранимое как воспоминание о той, кто никогда не простит его. Услышав шаги, граф спрятал медальон и направился дальше по привычному ему маршруту. С каким-то брезгливым отвращением он прошёл мимо двух красных колонн. Между ними оглашали смертные приговоры. Последний для Джованнио Ричионе. Долрую Аллоэстеру пришлось допрашивать его лично. Козимо опасался, что не сможет задержаться. Его дядя просто не выйдет живым из комнаты для допросов. А попросту пыточные камеры. Всё ещё, надеясь сохранить себе жизнь, Джованнио признался во всём сразу. Как только Делрой переступил порог, то узнал про истинного пастыря. И как тот намеревался прибрать к рукам случайно открытую шахту с чёрным хрусталём, втянув в войну оба государства. Джованнио не останавливался ни перед чем. Соблазнение и убийство. Глупышка Джемма, одна из наперстниц Кариса, была отравлена. Признаваясь в своих деяниях, дядя Козима глумливо улыбался и жалел, что яд достался только одной девушке. Стражники, присутствующие при допросе, с трудом оттащили графа Алайстера от пленника. Кашляя и задыхаясь, Джованни уверил, что за его смерть отомстят. Понимая, что предателя ждёт суд и позорная казнь, Рой предпочёл уйти, и это оставило чувство неудовлетворения. На тот момент он жаждал хоть чьей-нибудь крови. «Мессер граф!» Рой вынырнул из воспоминаний и досадливо поморщился, узнав голос маркиза Делла Форнеза. Похоже, тот набрался смелости и жаждал встречи с главой совета. Рой обернулся. Умберто. Холодного тона и кивка вполне достаточно. Граф Алайстер, глава совета десяти и самый богатый человек республики, может позволить это. Массер граф. Старик достал платок и вытер лоб, блестевший от пота. Я хотел с вами поговорить о выборах нового пастыря в Лачу. Делрой закатил глаза. И этот туда же. Будто нет других тем для обсуждения, как будто они не догадываются, что уже всё не раз проговорено, и нужные решения приняты. Я слушаю. А Лайстер подошёл к балюстраде, опёрся ладонями на раскалённые от жаркого солнца каменные перила. Задумчиво посмотрел на бирюзовую воду канала. У Лизы глаза были другого оттенка. Захотелось вновь достать медальон и ещё раз попытаться перерисовать портрет. Сделать лицо более живым. Делла фарнеза замолчал, явно ожидая ответа. Рой вздрогнул. «Простите, что...» «Разумно ли будет отпускать Мессера Гауда ни одного в Лачо?» Его собеседник повторил вопрос. «Насколько я помню, он едет туда с достаточно большим отрядом». «Лайстер, вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Выборы истинного пастыря» старика осёкся под тяжёлым взглядом. «Вас не касаются, но если вы так уж настаиваете на ответе, то передайте моей матери, что Гоудани по пути должен встретиться с принцем Козима. Наш ли гад в курсе? Думаю, вдовствующей графине этого будет достаточно». Рой отвернулся, давая понять, что разговор закончен. Шум и суета, возникшие у пристани, возвестили, что дорез вот-вот отбудет с посольством. Делла Форнеза почтительно кивнул, но не отошёл. Наверняка преданный поклонник, он должен встретиться с вдовствующей графиней позже. Или же полагает, что Делл Рой может передумать. Конечно, Рою самому следовало бы поговорить с матерью, но в последнее время он старательно избегал встреч с ней. Графиня единственная могла догадаться, что с ним творится. А он не хотел расстраивать мать. Графа Лайстер вообще не хотел, чтобы кто-то знал, что он что он влюбился, словно мальчишка, безнадёжно и безответно. Делла Форнеза всё ещё стояла рядом, и Делрой, не желая продолжать разговор, лениво следил за тем, как кортеж Гаудани рассаживается по баркам. Одна из них с самим Дорезом и его женой уже направилась вдоль канала. Рой проводил её взглядом, против воли вспоминая другую барку, которая на рассвете везла его и Лизу. «Я хочу домой». Один создатель знает, что ему стоило сдержать своё слово. До последнего Делрой надеялся, что то, что произошло между ними в Междумирье, та сила, с которой их тянула друг к другу, перевесит. Но Лиза ушла. Шагнула в шкаф, чтобы оказаться в своём, привычном ей мире. И он не мог осуждать её. Только устроил так, чтобы больше никто и никогда не посмел заставить её делать что-то против воли. Граф Алайстер задумчиво изучал Барку Дореза. По обыкновению Кариса села в центре, под навесом прячась от солнца. Гауда не прошёл на нос лодки. Удивительная небрежность, если вспомнить состояние кузины. Хотя сегодня она выглядела менее болезненной. Рой нахмурился. Его что-то настораживало, мешая повернуться спиной и уйти. Какая-то деталь, которую он упустил. Кариса задумчиво смотрела на воду. Ларенцо взмахнул рукой, приветствуя людей, собравшихся на мосту. Принцесса на миг обернулась, взглянула на галерею. Рой остолбенел. «Лиза!» Он бездумно наклонился вперёд, словно желая повторить свой подвиг и снова перепрыгнуть через перила. ласточка сигануть в белую пену волн, в несколько грибков достигнуть лодки. Алла Донеслось сквозь шум, звучащий в ушах. Глава совета десяти медленно выпрямился. «Да. Простите, Массер, мне показалось, что вы вот-вот прыгнете вниз. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не убить собеседника. Вам показалось. Простите, Массер». Он кивнул и снова взглянул на Барку, и не ошибся ли. Лиза всё ещё смотрела на него. Он не мог не узнать эти глаза, её едва заметную улыбку. Она всегда так улыбалась, когда она не была уверена в правильности действий. Рой знал, что в этот момент на её щеках появляются ямочки. У Карисы никогда их не было, как и упрямство и силы духа. Заметив, что он за ней пристально наблюдает, Лиза неловко махнула ему рукой и, не дожидаясь ответа, быстро отвернулась. Рой покачал головой. Кариса бы никогда так не поступила. Значит, он не ошибся, это действительно была Лиза. Она здесь, в Лагомбарде, несмотря на то, что он категорически запретил кому-либо беспокоить её. От мысли, что его распоряжение попросту проигнорировали, Рой скрипнул зубами, заметил, что пальцы побелели и пожалел, что сжал их на перилах, а не на шее Лоренцо у Гаудани. Первое желание немедленно броситься следом, догнать и повернуть барку, чтобы убить уже бывшего друга, удалось подавить с трудом. Дорез Великой Республики наверняка действовал не в одиночку. Во всяком случае, если женщина, сидящая в барке, Лиза — о, в этом он уже был уверен — то Кариса должна была где-то скрываться. Значит, ей кто-то должен был покровительствовать. Кто-то, кто жил поблизости, кто-то из семьи, кто знал обо всём. И о Лизе. Глаза графа хищно прищурились. «Мама!» — процедил он. Делла Фарнеза невольно попятился, с испугом глядя на перекошенное от ярости лицо своего собеседника. Он никогда не видел графа Алайстера таким. «Знаете, умберта Голос Делруэ срывался, переходя в змеиное шипение. «Я, пожалуй, слишком долго пренебрегал своими обязанностями сына. Ваша помощь, глашатая, не понадобится. Я лично обо всём извещу графиню». Едва сдерживаясь, сказалась всё-таки многолетняя выучка, граф прошёл в одну из комнат дворца. Открывать портал прямо на галерее не хотелось. Пока он шёл, слепая ярость слегка утихла, и Рой начал мыслить здраво. То, что его провели как мальчишку, не подлежало сомнению. Но вряд ли Гауда не смог бы провернуть такое лишь с вдовствующей графиней. Как ни была хитрая его мать, ей нужен был ещё кто-то. Тот, кто владеет магией, кому можно безоговорочно доверять и кто кровно заинтересован. «Козима!» — выдохнул граф, чувствуя, что ярость вновь разгорается. Конечно, кто же ещё мог противопоставить себя могуществу Алаистеров? Принц более других был заинтересован в безопасности сестры. Именно её брак служил гарантом того, что герцогство Риччо не получит доход от добычи чёрного хрусталя в новой шахте, случайно обнаруженной людьми Джаванию, и по условиям брачного договора переходящей к Ламбардии. Залежи магического чёрного хрусталя являлись истинной причиной, по которой пастыри Лачио так рвались перессорить своих соседей. Пользуясь сумятицей, они хотели отлучить от церкви оба государства, после чего под предлогом защиты населения захватить приграничные земли, в том числе небольшой остров на реке, где находились залежи чёрного хрусталя, так необходимого для магии. Запасы потрясали. И Делройу с Козима стоило большого труда сдерживать разработки месторождения, чтобы не истощить шахту. Получив письмо от Антонио, Делрой сопоставил сведения, добытые бывшим учителем, с тем, что рассказал Джованнио. Картина получалась очень неприглядной, игра в которой раз убедился, что поступил правильно, отправив хрустальную бомбу, предназначавшуюся Лизе, в спальню истинного пастыря. Гибель духовного лидера внесла смятение и позволила Алайстеру вести свою игру. Из-за грядущих выборов он не успел обсудить нюансы со своим кузеном, но до сегодняшнего дня был уверен, что Козима не подведёт. Мысли о настоящих врагах заставили Роя взять себя в руки. В конце концов, ему не впервые разбираться с горе-заговорщиками. А потом... А потом он вернёт Лизу в её мир. Но сначала всё-таки следовало убедиться, что догадки правильны. И граф Алайстер отнюдь не сошёл с ума. Рой взмахнул рукой, открывая портал в дом матери. Гнев всё ещё полыхал внутри. И, ошибившись в расчётах, граф очутился на кухне. Пришлось холодно кивнуть обомлевшим слугам и поспешить к лестнице. Перепрыгивая через ступеньку, Делрой вбежал на второй этаж. Надменно бросил в пустоту. Докладывать не надо. И, распахивая дверь, прошёл сквозь анфиладу комнат в личные покое матери. Он оказался прав. «Добрый день», — язвительно усмехнулся граф Алайстер. Кариса негромко вскрикнула. Служанка, склонявшаяся над ней, выпрямилась и с укором посмотрела на хозяина. «Могли бы и предупредить мы, сэр». «Для чего далее? Чтобы ты успела увести мою кузину?» Он холодно посмотрел на женщину, всё ещё полулежащую на кушетке. И как все могли путать её с Лизой? В них не было ничего схожего. «Не ожидал тебя здесь встретить». Продолжил он. Кузина потупилась. «Ты думал, я во дворце?» «Я полчаса тому назад видел тебя в барке Гаудани». Рой не сводил с кузины взгляда. «Это... это, наверное, фантом», — смущенно пролепетала принцесса. Ларенцо обещал, что создаст... Краем глаза граф заметил, что далее выскользнула. Наверняка побежала за подмогой. «Нет, кузина, ты была вполне живой и здоровой. Я просто поражён». Рой даже не пытался скрыть, что издевается. Кариса прикрыла глаза. «Ты же видишь, что я не могу встать. Это не повод нарушать мои распоряжения». Он еле сдерживался. «Тем более рисковать жизнью других». «Создатель, какие громкие речи! Стены так и трясутся! Здравствуй, милый!» Вдовствующая графиня Алла Эстер величественно вошла в комнату. Ее серые глаза буквально искрились от смеха а на щеках обозначились ямочки. Это говорило, что женщина весьма довольна происходящим. «Мама!» Скрижетнув зубами, Рой, следуя многолетней привычке, склонился над протянутой рукой. «Дорогой, ты ужасно выглядишь!» Графиня провела ладонью по его щеке. «Как дела в совете? Что нового вытворил мессер Каэтань? Прошлый раз он, кажется, хотел по примеру древних привести с собой в зал заседания осла?» «Коня, дорогая!» А слов там и так достаточно», — поправил её сын. «Точно, коня всплеснула она руками. «Я и забыла. Говорят, он в нём души не чает». «Мама, не заговаривай мне зубы», — процедил граф Алайстер. «Я понимаю, Гаудани или Козима. Один слишком простодушен, второй всё пытается продолжить наши детские игры. Но как ты могла пойти на такое? Я ясно дал понять, что не желаю видеть Элизу в Лагомбардии». «А ты её и не видел?» — беззаботно пожала плечами графиня. «Видел в барке рядом с Гаудани». «Неужели узнал?» В голосе матери звучал неподдельный интерес. «Разумеется», — раздражённо ответил Рой. «И прошу, не стоит упражняться в риторике». «Хорошо, но интересно, чем она тебя так рассердила? Такая милая девушка». Именно поэтому хватит впутывать её в наши политические игры. «О, так ты просто беспокоишься о ней», — глубокомысленно заметила графиня, подходя к окну и выглядывая в небольшой сад. «Это на тебя не похоже». «Значит, ты плохо меня знаешь», — отрезал Белрой. Разговор нравился ему всё меньше и меньше. «Полагаю, что узнаю тебя даже лучше, чем ты сам». С довольной улыбкой женщина повернулась к сыну. «Признайся, что ты даже рад возвращению Элизы в Лагомбардию. Ошибаешься. И да, я незамедлительно отправлюсь в Лачо, чтобы отвезти девушку домой и заодно придушить Гаудани». «Рой, ты не посмеешь убить Лоренцо!» При этих словах Кариса даже набралась сил, чтобы приподняться над подушками. Он обернулся к кузине, мрачно улыбаясь. «Ты так думаешь?» «Назови мне хоть одну причину, по которой я не смогу вызвать его на дуэли и проткнуть, как цыплёнка». Кариса побледнела ещё больше, но граф этого не заметил. вспомнив вдруг руины, слава боны недовольного порчи рубашки, и Лизу, фехтующую с ним, так, словно от этого зависела её жизнь. И ведь действительно зависела. А он так и не заслужил её доверия. Злость прошла, Рой устало посмотрел на кузину. Карим. «Неужели ты так спокойно относишься к тому, что другой человек может погибнуть вместо тебя?» Принцесса бросила беспомощный взгляд на тётю, которая с интересом наблюдала за собственным сыном, с каким-то загадочным выражением лица. милые давай продолжим наш разговор в другой комнате», наконец сказала графиня. «Поскольку Кариса не принимала участия в этом, то не думаю, что ей интересно всё, что мы хотим сказать друг другу». «О, ей-то как раз интересно». Фыркнул Рой, бросая взгляд на незамедлительно потупившуюся кузину. «Как интересно и то, как теперь проводит ночью её муж. В отличие от меня, он не слишком различает их двоих». «Вчера ночью Лоренцио был здесь», — возразила вдовствующая графиня, бросая на растерянную племянницу ободряющий взгляд. «Полагаю, теперь Гауда, не зная о двойнике, более внимателен». К тому же Козима будет рядом. «Думаешь, он хоть пальцем пошевелит, чтобы остановить Лоренцо?» Рой наигранно рассмеялся. «Мама, зная моего кузена, он скорее потрёт свои холёные руки и будет всю жизнь шантажировать Дореза Лагомбардии». «Как ты заботишься об интересах страны, Делрой!» восхитилась графиня. «Я воспитала замечательного гражданина. Пойдём, закончим разговор в моём студиолу». Она улыбнулась племяннице. «Дорогая, мы оставим тебя ненадолго, я пришлю Далью». Игнорируя отчаянные взгляды Карисы, они вышли. Пройдя несколько комнат, мать и сын расположились в небольшом помещении, стены которого были богато украшены зелёным и голубым эхраном. лучи полуденного солнца, отражаясь на позолоте мебели, слепили глаза. Графеня присела на небольшой диванчик, Делорой остался стоять только подошёл к окну, откинул тяжёлую портьеру, делая вид, что всматривается в суматошное движение лодок по каналу. Женщина молчала, давая сыну успокоиться, лишь украдкой поглядывала на него. В последнее время она действительно беспокоилась за сына. Рой осунулся и выглядел так, словно какая-то болезнь снедала его. Один из её давних поклонников, мессер Форнеза, говорил, что в Совете избегают спорить за графом Лайстером опасаясь вспышек его ярости. В последний раз таким она видела его лишь после смерти своего мужа, отца Делройа. Графиня догадывалась, в чём дело, но ей необходимо было подтверждение. Ярость сына приводила её в восторг. Привыкший брать всё, что пожелает, Делрой наконец-то получил отказ. Оставалось лишь заставить его самого осознать, что он совершил ошибку, отпустив девушку. «Я тебя слушаю». Рой первым нарушил молчание, голос был слишком равнодушным, как у его отца, когда тот был раздираем эмоциями. «Что я должна тебе сказать?» Графиня едва сдерживала улыбку. «Почему Лиза оказалась тут?» Он даже не повернулся к ней, значит, боится, что она прочитает его эмоции. Хороший знак. «Милый, ты сам прекрасно понимаешь, что выхода не было. Ты категорически отказывался ехать в лачу». Пастыри настаивали, а Кариса не могла даже встать. Не говоря уже о том, чтобы весь день трястись в карете по ухабистой дороге. В этом случае она просто могла потерять ребёнка. И поэтому вы решили, что Лиза опять может рискнуть своей жизнью? Здесь нет никакого риска. Лоренцию с ней, а завтра к ним должен присоединиться и Козима. Прекрасная компания. Главное, как удобно для того, чтобы ударить в это сборище идиотов магической молнией и обезглавить сразу два государства. «Ну, положим, ни для кого не секрет, что Лагомбардии управляешь ты». Графиня слегка откинулась на спинку диванчика. Рой взмахнул рукой, словно отметая возражение. «Мы говорим сейчас не об этом». «А о чём, Делрой? О государственных интересах? Тогда ты прекрасно понимаешь, что присутствие Карисы Влачу необходимо». «Карисы, мама, не лиза Он уже кричал, практически не сдерживаясь, что бывало крайне редко. «Ради Кари и Лоренцио, и даже Козима рискнут с собой. Но ни один из них не будет рисковать ради Лизы. Понимаешь, ни один!» Лачо — это осиное гнездо. «Первое, что пастыри попытаются сделать, если что-то пойдёт не так — отравить её!» Тяжело дыша, он в отчаянии смотрел на мать. «Девушку невозможно отравить, она носит твоё кольцо». Веско возразила графине и весело кивнула, наслаждаясь удивлением сына. «Да, милый, я его узнала». «Хорошо, не отравят». Рой намеренно проигнорировал фразу о кольце. «Но есть сотни других способов лишить человека жизни, не говоря уже о том, что можно сделать с женщиной». Он осёкся и вновь отвернулся к окну. Барки всё ещё суетились. Одну из них неумелый хозяин поставил поперёк канала, тем самым перегородив движение и теперь, осыпаемые руганью с остальных лодок, пытался развернуть обратно. Устав от этой бестолковой суеты, граф взмахнул рукой. Повинуясь магии, барка закружила и, стремительно сорвавшись с места, поплыла по каналу. «Почему ты отправил её обратно, рой вдруг спросила мать. Он вздрогнул и повернулся к ней. «Прости, ты сейчас про барку?» «Нет, я про эту девочку, так похожую на Карим. Лизу. Зачем ты отпустил её? Я видела, какими глазами вы смотрели друг на друга в Междумирье. Она с болью в сердце заметила, что сын как-то сник. Он помолчал, прошёлся по комнате. Затем сел напротив и обречённо посмотрел на седовласую женщину, внимательно слушающую его, как когда-то в детстве. Как я мог, мама? Как я мог просить её остаться? После того, как обманом заставил пройти в наш мир. «Неужели?» Я... я напоил её и пронёс через портал. Признание далось с трудом. Она несколько раз рисковала жизнью, и потом, ночью, когда к ней пришёл Лоренцо, а я стоял в этом проклятом тоннеле и молчал, потому что нам надо было поймать Джованнио. Он тяжело вздохнул и закрыл лицо руками. «Ты была права, мама, тогда, в Междумерье». Голос звучал очень глухо. Не надо было всё рассказать Лизе. «Объяснить, что я с самого начала знал, где Кари, что не допущу свадьбы. Хотя...» «Не думаю, что это помогло бы». Графиня с нежностью смотрела на сына. «Если между вами стоит только это, то у тебя есть возможность всё исправить». «Как?» — он покачал головой. «Она ненавидит меня». «Глупости. Милый, тебя все время от времени ненавидят, но тебе это ничуть не мешает». Графиня подошла к сыну и положила руку ему на плечо. «Геллрой, тебе необходимо поговорить с ней. Объясниться». Он устало посмотрел на неё. «Лиза не станет меня слушать». «Ох, мама, я всё испортил».